в родных платях товарищ Кантера, а в вселенской катастрофе ещё никто ничего не знал. Мафию утешали всей деревни. Даже сам Кантера отнёсся к несчастью принца с максимальным сочувствием. Ольга и Шаг хором уверяли юного эльфа, что ничего страшного не случилось. Вот приедет домой, сходит ко осиль, глядишь, силы вернётся. А в глубине души слушаца представляли себе грядущую поездку на лошадях. которая по идее должна была занять 2 дня. На практике же, учитывая мастерство обоих наездников, могла затянуться и на все 4. Жак заикнулся было насчёт подождать, пока их хватится и пришлют телепартиста, но Канту убедительно, хотя и коротко, объяснил, что верхом они доедут быстрее. Маестр торопился. В субботу давали юность волшебника, и ему крови из носу требовалось быть в Даян-Рисе.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 матерился минут пятнадцать и с горя нахлестался виноградной водки. Жак, осознав, что ехать верхом придется до самого Дайн-Риса, тоже, разумеется, расстроился и, соответственно, не отстал от товарищей. Официантка, о которой так беспокоился Кантр, ничуть не выглядела несчастной, никаких последствий памятной ночи в себе не обнаружила, зато нагло приставала к знойному кавальера Уннену. полностью игнорируя наличие законной супруги. Расстроенная Ольга, которая страдала не сегодня меньше томящей, но вынужденно была блюсти трезвый образ жизни, вскоре не выдержала и высказала всё, что думает о пьяницах, страдальцах и негодных халявах, а хоть и до чужих мужей. Девица обиделась, высказала свой ответ о недостойных обманщиках, которые морочат головы порядочным девушкам, а сами потом оказываются женатыми. и отстала. Пьяница и страдальца ничуть не покаялись, и на следующее утро были подобающе наказаны средней тяжести похмелья. Обсудив дальнейший маршрут, решили все-таки заехать в Барбарина. Жак надеялся, что мэтр Максимилиана как-то поможет им добраться быстрее. Ольге очень интересно было как. А Кантер рассчитывал пополнить запас наличных, которых даже при известной экономии до Дайан Рисса не хватило бы. К утро субботы новости уже распространялись по континенту с обычной скоростью. Известие о разгромie гинской армии вблизи посёлка с сибаричным названием Большой Афедрон дошло до шилара третьего всего через 6 часов после события. На этот раз нескольким особо везучим и не особо отважным удалось спастись бегством, и мировая общественность получила свидетельства очевидцев. Сражения как такового не было. Враги напали под покровом темноты, когда войска расположились на ночлег, и большинство солдат крепко спали после дневного перехода. Вампиры атаковали часовых, бесшумно возникнув из тьмы с нескольких сторон одновременно. Кто-то всё же успел поднять тревогу, но результат больше походил на панику. Когда командир удалось собрать отцелевших солдат в более или менее организованные группы, И несколько нападавших всё-таки попали на копье с осиновыми ветревками. Вампиры отхлынули, как тёмная штормовая волна, а их место заняли несколько самоходных повозок, оснащённых невероятным оружием. Судя по описанию, речь шла о пулемётах. Затем подошёл Мак, и повторилась история с поднятыми мертвецами в Кастель-Аквилас. На этот раз поблизости не оказалось их царсиста инкогнито. Армия была уничтожена полностью. Понимая, что королевство обречено, вдовствующая королева Андромаха сделала единственно разумное, что было в её силах: спасла детей, часть населения и весь военно-морской флот. В тот же день, наскоро загрузившись из Гелиополиса и ближайших портов, вышли целые флотилии и взяли курс на Мистралию. Ближе к ночи королевский приказ достигнет западного побережья.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 А наместник бессмертного бога вновь соберёт своё войско, растущее с каждым днём и наведываясь к старым приятелям, коим немного содолжал с прошедшего лета. Шелар предсказывал будущее с лёгкостью и уверенностью, какой могли бы позавидовать многие профессиональные пророки. Тем более, в отличие от их туманных, обрывочных видений, прогноз короля был чётким, конкретным и основанным исключительно на анализе. Коллега Арланд, непривычно строгий и серьёзный, ещё раз бросил взгляд на карту и уточнил: "Разве они пришли не для того, чтобы нас уничтожить?" "Если брать лично нас с тобой", пыхнул трубкой Шелар, "то возможно, но их цель вовсе не уничтожение. Разве они уничтожили Местралию?" "Это, как сказать", мрачно нахмурился коллега. Вот давай без изысков из Казани, переносок смыслов и тому подобной поэтической ерунды. Они уничтожали только конкурентов и тех, кто пытался оказывать сопротивление. Основная масса населения все 20 лет пахала на своих полях, пасла своих овец и ловила рыбу. Это не война, а уничтожение. Это банальный захват новых владений. Мэтр Максимилиана, вы со мной согласны? Частично.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 Вы сами мне рассказывали, из какого отреبية повелитель набирал себе подданных? Отверженные, уроды-мутанты, бандиты, которых он подмял под своё руководство, конфедераты, предавшие свой народ из корысти или страха. Вы полагаете, эти люди будут работать? Люди, которые несколько поколений живут грабежом, станут за плуг или возьмутся за инструменты? Нет, они будут владеть и руководить. Не сыто они стражаются, чтобы потом пачкать руки неисменным физическим трудом. Они ждут власти, это им обещано. Если же повелитель пожелает переселить тихо вымирающих земледельцев в Каппы, в более пригодные для обитания места, на Конциенте, предостаточно не освоенных земель, истребить пару варварских племён, и освободится территория, на которой можно смело создавать государство. Итак,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 Кто же тогда будет молиться новому богу? И что это нам даёт? Карл Орланд был сегодня не только непривычно серьёзен, но и также непривычно практичен. Запасной вариант, пожал плечами Шелар. Он нам понадобится, ибо у меня есть основания предполагать, что мою армию постигла печальная участь и гинцев. Как только наместник ушёл на Гелиополис, я отправил войска через ближайший природный портал.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 Но с ней явно что-то случилось. Прошло уже 3 дня, а её всё нет. Она не могла где-то задержаться по собственной воле, оставив яйцо. Пастойте, втрепенулся метр Максимилиана. Почему вы отправили войска, не посоветовавшись со мной? Неудивительно, что вы не видите результатов. Прибор либо переместили, либо установили ещё один. Границы его действия сильно сместились к востоку. नगर गल्ज край हिनु